Эпилог Три месяца спустя «Юль, это обычная вечеринка, ничего такого!» Я закатываю глаза, когда Никитина примеряет седьмое по счету платье. «Обычная вечеринка, на которой будет присутствовать не меньше пятидесяти человек? Ты серьезно?» — фыркает она, крутясь перед зеркалом. «Ты сама-то почему такая спокойная?» «За три месяца моего пребывания здесь это уже пятая вечеринка. Можно сказать, привычное дело». Смеюсь я. «Еще бы!» — подхватывает она. «Ты придумала, что наденешь?» Амир прислал мне платье. Радостно произношу я. «И ты молчишь!» — хмурится Юлька. «Показывай!» Я достаю большую подарочную коробку из шкафа и осторожно открываю крышку. «Разумеется, я уже видела платье, которое выбрал для меня Амир. Но в очередной раз я непроизвольно задерживаю дыхание. Никитина и вовсе теряет дар речи». «Ослепительно!» — спустя несколько секунд шепчет она. «Да», — отвечаю с улыбкой. «По-моему, мне лучше вернуться в Москву. Ни один из моих нарядов даже рядом с таким не стоит», — усмехается она. «Перестань». Предлагаю остановиться вот на этом варианте. Я тычу в вечернее платье оливкового цвета с открытой спиной. Мне тоже оно нравится больше всех. Я не замечаю, как наступает вечер. Мы с Юлей не виделись три месяца, а прилетела она только сегодня утром. Поэтому времени наговориться у нас еще не было. Сегодня, как и раньше, мы собираемся вместе, помогая друг другу с макияжем и прической. «Юль, как же я соскучилась по тебе!» Обнимаю подругу за плечи перед выходом из комнаты. «Только не вздумай возвращаться из-за меня!» Шутливо говорит подруга, а затем добавляет серьезно. «Ты счастлива?» «Да, ты даже не представляешь, насколько...» «Это самое главное, Настя!» Искренне улыбка возникает на губах подруги. «Ладно, идем, нам уже пора!» Мы спускаемся на первый этаж и, пройдя по длинному коридору, выходим на террасу, где уже толпятся приглашенные. Как всегда, организация вечеринки проводится на высшем уровне. Несмотря на некую схожесть с предыдущими, масштабы все равно продолжают удивлять. «Почти полгода назад я мечтала попасть на вечеринку к шейху», — мягко усмехается Юля. «А сегодня я почетная гостья невесты шейха». «Поразительно, как быстро все меняется!» «Я не невеста, Юль», возражающая глазами Амира. «А кто тогда?» «Ну, мы встречаемся», робко отвечаю я. «Как бы не так, она качает головой. Проходя мимо Ильи, мы с Юлей посылаем одногруппнику уничижительный взгляд, а подруга недовольно фыркает. С того момента, как я вернулась, мы с ним почти не разговаривали. Он сторонится меня» а я ничего не имею против. А мир появляется неожиданно и сразу же оказывается рядом со мной. Он привлекает меня к себе, совершенно не стесняясь окружающих, и здоровается с Юлей. Подруга расплывается в улыбке. Некоторое время мы втроём непринужденно болтаем о том, о сём, пока на террасе не появляется шейх. «Сегодня особенный вечер, Анастасия». Говорит Амир, целуя мою руку. Саид одобрительно кивает брату, и он, загадочно подмигнув мне, отходит в сторону импровизированной сцены. Амир берет в руки микрофон. «Дорогие гости, прошу минуточку внимания», — начинает мужчина. «Я не стану ходить вокруг да около. Хочу лишь сказать, что несколько месяцев назад моя жизнь... Круто изменилось. Я встретил прекрасную девушку, которую полюбил всем сердцем. И все эти месяцы, что она находится со мной, я безмерно счастлив. Сегодня, в этот день, среди близких и друзей, я хочу сказать следующее. Анастасия, я люблю тебя. И хочу провести всю свою жизнь вместе с тобой. Ты выйдешь за меня. Юля подталкивает меня со словами «Давай выходи на сцену», и я на ватных ногах подхожу ко миру. Мой шейх открывает бархатистую коробочку, где сияет кольцо с огромным камнем. Он смотрит на меня так, как тогда, на первой вечеринке, с интересом и желанием, но кроме них в глазах прибавилось еще кое-что. Единственное, бесценное, что только может быть, это любовь. Я выйду за тебя, говорю я, после чего он надевает мне кольцо на палец и дарит мне нежный поцелуй.